Самому Востокову приходилось даже время от времени опубликовывать свои наблюдения не в солидных ученых сборниках, а как бы обращаясь к почтенной публике в тогдашних общих журналах. Между прочим, он обратил ее внимание и на то, что имена многих рек в нашей стране заключают в себе такие элементы, как Га, Онега, Пинега, Ма, Кама, Тулома, Ва. Братва, Москва и некоторые другие. Он придавал этой постоянной повторяемости определенных звукосочетаний большое значение и рекомендовал заняться ее изучением и истолкованием. Увы, призыв его долго не был подхвачен. Между тем подмечен весьма многозначительный факт. Бросьте взгляд на карту нынешней нашей Пермской области. Вот какие реки и речки ее орошают. Инва. Койва, Лысьва, Усьва, Пильва, Две Мойвы, Большая и Малая, Колва, Вильва, Нытва, Шаква. На карточке, лежащей передо мною, выписаны еще большие дюжины точно таких же речных имен. В соседней Свердловской области текут Сылва, Лозьва, Сосьва, Каква, Лобва, Нейва и другие. Даже совсем ничего не понимающий ни в лингвистике, ни в топонимике человек заподозрит. Это что-то должно обозначать и обозначает. Финно-угорское имя «иньва» значит в переводе «женская вода». Есть неподалеку и мужская вода «айва». «Койва» означает «птичья вода». Становится ясно, в финно-угорских гидронимах элемент «ва» имеет значение «вода» или «река». Точно так же в Дании большинство рек носит имена, оканчивающиеся на «о». Гудено, конгео, нерео, одено, суко, только потому, что слово «о» по-датски значит «река». Точно так же на тысячу другую километров восточнее. Множество речных имен оканчиваются на «ка», «силька», «талька», «ватылька», «поколька», «пюлька», «коралька» и даже «печалька». Потому что обработанная русскими на свой лад чулыма тюкская «к» означало на местном языке «река». Смотрите, как прекрасно! Учел все возможные форманты во всех доступных наблюдению топонимах мира, разнес их по языкам и народам, установил их значение и дело в шляпе. К сожалению, а может быть и к счастью, это не совсем так, даже совсем не так. Город Нарва стоит на реке Нарове. Иногда ее неправильно также называют на эстонский лад рекой Нарвой. В обоих случаях имя реки удовлетворяет требованию. Оканчивается на «ва», который, по-видимому, можно понимать как река, остается только догадаться о значении основы «нар». И вот ничего подобного. На реке, которая по-эстонски называется «нарвоёки», «нарово» — русский вариант, имеется порог. Иногда описываемый даже как водопад. На языке вепсов финского народа ближних мест, порог норвайны Никакой воды, никакой реки, никакого форманта Ва. это Ва в данном случае превосходно объясняется самой основой гидронима. Да, собственно, того и следовало ожидать. Имена рек, в которых Ва фигурировала в нужном нам смысле, разбросаны настолько далеко от берегов Финского залива и Чудского озера, что было бы крайне странно если бы каким-то путем они проникли сюда. Там они образовали целые поле сходных гидронимов. Их поле было некогда полем деятельности и народности, в языке которых и на самом деле «ва» означало воду, реку. У родственных эстам западных финнов вода именуется несколько иначе вести, И только чудо могло бы перенести сюда гидроним, где конечная «ва» означает «вода». Впрочем, тот, кому очень захотелось бы, несмотря ни на что, настаивать на такой возможности, имеет один запасный выход. Можно предположить, что Пермская и Свердловская Эва вышла не из языка восточных финнов, которые никогда не жили у Финского залива. Можно допустить, что оно досталось им готовым из языка какого-то более древнего народа который был некогда расселен на огромном пространстве от Урала до Балтики и повсюду оставил в качестве доказательства своего существования гидронимы с конечным ВА. Но вы сами понимаете, что это только умозрительные гипотезы, и приходят историки. И так же, как и в случае со Смоленской Сибирью, доказывают, что такого пранарода, скорее всего, не было. А значит, на свете существует множество различных «ва», и каждый из них следует изучать и понимать в особицу. Тем не менее, подобно тому, как в физических науках современная мысль все глубже и глубже уходит в самое строение материи, начинает оперировать уже не самими реально предстоящими нам телами, а тончайшими деталями их сокровенной структуры, и тем движет все вперед и вперед наше представление о мире и его жизни. Так и современная топонимика от самих имен, мест, переходит к изучению их внутреннего строения, обнаруживает в нем их элементы и, изучая их, получает возможность глубже и тоньше понимать стоящие за географическими именами жизненные процессы. Приведу два примера, на которые указывает в одной из своих работ топонемист Никонов.